Глава д е с я т а Знаю, о чем вы думаете, когда он уже кого-нибудь убьет. Угадал? а Вот только я не кровожадный маньяк, а профессионал. А меч, как известно, покидает ножны не для баловства, а исключительно для дела. Зато если уж покинул, обязательно прольется кровь. Так что запаситесь терпением. Чувствую, в этом мире без убийств не обойтись. Но это не значит, что я стану... крошить всех подряд направо и налево. От смерти должна быть польза. Начало ужина прошло в пустой болтовне. Князь с княгиней слушали с благосклонными улыбками о моих успехах. Рассказывали дети, а я скромно помалкивал. Зато, когда слуги принесли вторые блюда, Шувалу бросил на меня внимательный взгляд и сказал, «Барон, завтра вам предстоит непростой день. Нужно официально закрепить наследование вами титула». Придется съездить в Белый Город. — Что это такое? — спросил я, не донеся до рта вилку с насаженным на нее куском жаркова. — Императорский сектор, территория Белого Клана. Я увижусь с его величеством. — Нет, но в замке побываете. Впрочем, это простая формальность. Зато после нее вам вручат родовой архив, где, в числе прочего, перечислены с о д е р ж и м о е сокровищницы Скуратовых. Надеюсь, однажды вы вспомните, где она и как ее открыть. Кроме того, мы сможем перевести ваши личные вещи. Для этого придется съездить в опечатанный сектор. Надеюсь, вы готовы? Я готов. Там уже кто-нибудь есть? В смысле, удел занят другим родом? Пока нет. Нужно время, чтобы решить, каким семейством доверить оборону внешнего периметра. Дело непростое. Во-первых, род должен согласиться на это. Во-вторых, он должен быть в состоянии обеспечить безопасность городской стены. Скажу прямо, в зеленом клане нет семейства, способного взять на себя такую ответственность в одиночку. Я даже думаю, что придется поделить ваш удел на три части. — Так много требуется войск, чтобы защищать стену? — удивился я. — Сколько же человек положили гули? п нашим данным, более двенадцати тысяч», — мрачно ответил князь. «От такой цифры аж дух захватило». Заметив мою реакцию, Шувалов кивнул. «Ваш род был крайне многочисленным и сильным, ведь в крайних уделах живут только в о е н н ы е слуги. По сути, это военные базы. Посторонних там практически нет. Никто не хочет селиться там, где регулярно происходит нападение гулей. Оно и понятно». Восполнить такие потери очень трудно, не говоря уж о том, что остальные семейства не горят желанием занять этот последний рубеж. Конечно, они получат субсидии, но и риски велики. Особенно теперь, когда атака г у л е й оказалась так сильна. Конечно, в следующий раз она произойдет не скоро. Тварям нужно время восстановить численность. Вероятно, с другой стороны города, но рано или поздно каждому последнему уделу Приходится сражаться. Ваша Светлость, я правильно понял, что никогда прежде целый род не уничтожался? Вилку я отложил, не до еды. Есть вопросы поважнее. В этот раз атака была исключительной? Совершенно верно. Первый прорыв такой мощи. Был случай, когда гули напали на Красный Сектор и истребили почти половину рода Артемьевых. Даже тогда восстановить обороноспособность у дела оказалось очень нелегко. Роду пришлось породниться с соседями, Горюновыми. Повезло, что те были небольшим родом, зато очень богатым. В союзе с Артемьевыми они сразу обрели огромное влияние в клане, а их денег хватило, чтобы изготовить пушки и технику. Не скажу, что Артемьевы были в восторге от такого вынужденного родства, но главное, клан справился с задачей. «А почему им сразу никто не пришел на помощь?» — спросил я, как и с Куратовым. «Остальные что, просто смотрели, как гули в р е з а ю т соседей?» «Были бы убиты мои настоящие родственники, я бы, наверное, уже планировал месть равнодушным засранцам». Князь тяжело вздохнул. «Видите ли, барон, род получающий во владение крайний удел, понимает, на что идет, осознает все риски». и имеет за это очень серьезные субсидии, как от клана, так и от его величества. По сути, с к у р а т ы были богаче даже нас, Шубаловых, хотя я и являюсь главой зеленого клана. Поэтому, когда происходит нападение Гулей, удел автоматически запечатывается, чтобы предотвратить распространение монстров по территориям, где проживает гражданское население. Никто не может проникнуть туда, пока враг не будет уничтожен. Конечно, соседи ведут обстрел и отправляют свою авиацию. Благодаря этому и удалось перебить в этот раз гулей, но это все, чем способность помочь соседям. — Погодите, я слышал, что гулей можно убить только особыми клинками и что пули их не берут. — Пули и ракеты не убивают гулей, — сказал Павел. — Однако ранят их и ослабляют, а серебряные заряды препятствуют регенерации. — Все верно, — кивнул князь. Удел автоматически распечатывается через час после начала атаки. Как только ворота открылись, соседи добили уцелевших гулей. «Сколько же серебра нужно?» — поразился я. «Много. Впрочем, мы ведь не выбрасываем потраченные пули. Вытаскиваем и переплавляем. Иначе не напасешься. Но наполнять запасы, конечно, тоже приходится». «Боеприпасы доставляют из Тулы», — вставила Анна. — На самолете. Никаким другим способом из города в город не попасть. Из-за гулей. Ночью они выходят на охоту. — Можно ехать днем. — Ближайший мегаполис в шести сутках от нас. — Понятно, — сказал я мрачно. — Значит, минимум три рода должны будут занять мою территорию. — Боюсь, что так. — И как же в таком случае брак с представительницей одного из родов поможет мне вернуть удел? Или мне придется жениться сразу на трех девушках?» — добавил я, усмехнувшись. Однако за столом все остались серьезны. «Что?» — не выдержал я, переводя взгляд с одного лица на другое. «В чем дело?» «Возможно, именно так поступить и придется», — сказал князь. «Но у вас еще есть время. Целых три года, а то и больше». «Так-так, я еще не до конца смирился с перспективой одной ж е н и т ь б а тут целых три». С одной стороны, конечно, очень волнующий, однако с другой. — А что, так можно? — поинтересовался я, стараясь сохранить деловитый вид. — У вас, у нас многоженство? — Полигамия, — поправил князь. — Да, конечно. При необходимости, разумеется. Каждый брак аристократов продиктован выгодой для рода и клана в целом. Как же иначе? Я взглянул на его супругу. как она отреагирует на такие слова, но княгиня мало того, что сидела спокойно, даже согласно кивнула. — И сколько у вас жен? — брякнул я, даже не добавив ваша светлость. — Слава богу, одна! — улыбнулся Шувалов, взяв жену за руку. — Нам повезло, прагматизм совпал с чувствами, а заключать других союзов не понадобилось. Но у главкланов вообще редко бывают полигамные браки, у них просто нет смысла. Наши уделы ближе всего к центру. Они надежно защищены. У вас другой случай, господин барон. Да, я уже понял. Вот так-то. Попал, что называется, как кур в а щип. Три жены. Хм, многовато. В связи с родами — это, конечно, хорошо. Вот только появятся и обязательства перед ними. А мне бы не хотелось сильно влезать в долги. Чем больше независимости, тем лучше. Но ничего, возможно... На крайние меры идти еще и не придется.